Женская доля. Ко мне пришла молодая клиентка по имени Антонина и сформулировала свою проблему следующим образом. «Вы будете смеяться, но...» Я сама в это не верю, однако. По-моему, наш род проклят венцом безбрачия. Прабабушка, бабушка, мама и я сама рожаем ровно по одной дочери, причем мужчины, которые помогли нам их зачать, уходят из нашей жизни навсегда, а новых не появляется. В нашем роду просто нет мужчин. Совсем. «Нет и не было. Что можно поделать с этим проклятием? А может, мы просто обучаем друг друга из поколения в поколение каким-то неправильным установкам?» Я сказала Антонине, что в венцы безбрачия не верю, а второе предположение про обучение и передачу установок из поколения в поколение может иметь некоторое отношение к действительности, но обращаться с ним надо осторожно. Нет никаких всесильных установок, которые мы способны не критично проглотить и раз и навсегда определить ими свою жизнь. Есть сумма факторов, влияющих на наше поведение. Одним из таких факторов может быть и семейная система. Впрочем, даже если у мамы нет опыта построения партнерства с другим взрослым, дочь может наблюдать, как это происходит в других семьях. С другой стороны, семьи типа «мама», «бабушка» и «дочь», «сын» — очень частое явление. Уровень разводов высок, не всем комфортно искать нового партнера. Многие предпочитают жить только с ребенком, детьми. В этом нет ничего страшного. Гораздо больше меня насторожила сама постановка вопроса. Антонина явно считала, что с их семьей что-то не то, причем на глубинном, экзистенциальном уровне проклятия. Если бы она была счастлива и ей всего хватало, она вряд ли пришла бы с таким запросом ко мне». В ходе работы постепенно стало ясно, что восприятие семейной судьбы как родового несчастья — это и есть та самая неправильная установка, о которой говорила Антонина. Мать и бабушка были убеждены, что все мужики — козлы, им нужно от женщины только одно, женская доля тяжкая, одной воспитывать ребенка — крест и мучения, без мужчины в семье — плохо, мы недоделанные, не настоящие женщины, так как не смогли выйти замуж, и так далее. При этом реальность этих установок совершенно не подтверждала. И мать, и бабушка, и прабабушка получали от жизни удовольствие, имели любимую работу, занимались спортом или музыкой, были нежны с дочерями. Сама Антонина также радовалась материнству, которое на практике оказалось совершенно не похожим на тяжкий крест. При этом все они росли в убеждении, что отношения с мужчинами — сплошной обман, горе и беда, а все мужики так и норовят обмануть невинную девушку. И пророчество казалось сбывается поколение за поколением. Антонина, а как это было в вашем случае? спросила я. Да, я сама не поняла, призналась Антонина. Ну, мы как-то поссорились, а потом помириться забыли, а я обнаружила, что беременна, вот и все». То есть вы ему об этом даже не сказали? изумилась я. Нет, ответила Антонина. Он бы тогда точно меня бросил, а это, говорят, очень тяжело. Лучше уж я сама. Что произошло? Проблема внушения установок не так проста, как может показаться некоторым читателям популярных психологических книг. Действительно, часто бывает, что родитель внушает ребенку идеи, объясняющие действительность определенным образом, а тот усваивает эти идеи, верит в них. Но почему некоторые установки быстро уходят, стоит детям начать жить своим умом, а некоторые оказываются очень стойкими? Это зависит от того, как они ложатся на характер ребенка. его склонности, опыт в других сферах. Например, Антонина немного запаздывала в эмоциональном и социальном развитии, не была общительной и не очень хорошо умела договариваться. На эти особенности удачно легли установки мамы и бабушки о том, что парни только и мечтают бросить девушку с животом. В сложный момент Антонина предпочла просто устраниться, а не ввязываться в объяснения, которые казались ей заведомо безнадежными. Человек с другим характером мог бы повести себя иначе, несмотря на все установки. Зачем мама и бабушка занимаются этим внушением и самовнушением? Да все для того же. Без дочки одиноко, с ней теплее. Упорхнет, будет рожать и воспитывать где-то на стороне, а мы будем стареть. Бессознательно женщины привязывают Антонину к себе. Все равно у тебя, родная, с этими мужчинами ничего не получится. Ты как мы, ты будешь с нами. А тут еще и маленький ребенок нам на радость. Прекрасно. Разумеется, все это остается неосознанным. Уверена, что бабушка и мама вовсе не хотели, чтобы дочь повторила их судьбу. Но сильнее всего работают не базовые принципы, которые родитель специально хочет вдолбить, а случайно брошенные фразы, рассказанные истории из жизни. Иногда трудно даже внятно артикулировать, что именно родитель передал ребенку и почему это настолько сильно подействовало. Мать может быть и могущественной, и неожиданно бессильной. и мы никогда не знаем, как отзовется наше слово в детях. Что делать? Как избежать этой ошибки? Как не передать дочери установок, которые ограничит ее возможности в познании мира и людей? Известный педагог эпохи Перестройки Симон Соловейчик повторял, главное, что родитель может дать ребенку, это опыт счастья, собственное умение чувствовать себя счастливым. Обстоятельства могут быть тяжелыми или обыкновенными. Главное — умение хотя бы иногда радоваться. Поэтому, если вы мама, стоит стараться, насколько это возможно, пореже говорить при ребенке о том, как вы несчастны, и стараться почаще выглядеть и чувствовать себя хоть немного счастливой. Вот почему вредны следующие фразы. «Такова наша женская доля», «Я с вами бьюсь одна», «Трудно без мужчины в доме», «Жизнь прожить», «Не поле перейти». Такими словами вы можете вызвать у детей сочувствие и получить у них поддержку. но при этом и побудить их бояться мира или отношений, как это произошло с Антониной. Впрочем, если у вашего ребенка другой характер, он может просто подумать. А я не буду несчастной, как мама. И выбрать иную жизненную стратегию. А ваши установки отвергнуть, ведь они никак не помогут удовлетворить любопытство, жажду жизни, радости, отношений с людьми. Если вы дочь в семье, которой поколениями культивируется идея трудной женской доли, то кроме осознания того, насколько эти установки влияют на вашу жизнь, стоит подумать и о другой важной стороне вопроса — культуре эмоций, эмоциональном воспитании. Я более подробно затрону вопрос о чувствах в следующей части аудиокниги, там, где говорится об отвергающих «холодных мамах». Здесь скажу лишь, что не у всех людей, и гендер тут не играет особой роли, одинаковые способности к близкому общению, эмпатии, передаче эмоций. Многим требуется специально культивировать в себе сердечность, умение быть теплыми и ласковыми. Если же этого не происходит, человеку труднее находить друзей и партнеров, воспитывать детей, выражать и передавать другим важные для себя ценности, эмоции. Проще говоря, такие люди как бы по природе склонны к одиночеству, и чтобы его преодолеть, приходится прилагать усилия, а прежде всего понять, что такие усилия вообще нужны. Подобный вариант лишь один из примеров. Существует множество социальных и эмоциональных причин, по которым человек может год за годом оставаться одиноким или терпеть болезненные неудачи в любви. Иногда найти эти причины бывает непросто, а скорректировать их еще сложнее. Но возможность остается всегда, и я желаю вам не отчаиваться. И уж точно не стоит передавать детям идеи о родовом проклятии, венце безбрачия или трудной женской доли».